Таня не знала, что ожидает ее впереди. Она совсем забыла о Каролине, которая по-прежнему мечтала о реванше. Мулатка, внешне смирившаяся со своей незавидной участью, хотела отомстить. Как-то вечером Пиа и Таня были в библиотеке и сортировали новое поступление. Оставалось чуть меньше часа до отбоя, и им хотелось как можно быстрее завершить работу. Таня чувствовала приятную усталость во всем теле, Еще немного, и она, наконец, доберется до кровати. Сегодня был напряженный день. Прибыли пять ящиков новых книг, «Дар» от Клода Ноэля Бертранского в тюрьме. Таня знала, что князь помнит о ней. «Пиа, отнеси эти книги на дальний стеллаж», — сказала Таня. Она сидела спиной к входу. Библиотека в тот день не работала. Пиа взяла большую стопку книг и исчезла. Тане показалось, что промелькнула чья-то тень. Она подняла голову. «Никого нет!» ей почудилось. Она попыталась сосредоточиться на работе. Тихие, крадущиеся шаги. Таня снова огляделась по сторонам. У нее учащенно забилось сердце, вдруг сделалось страшно. Пя «Все в порядке?» — спросила она и не получила ответа. Тишина в библиотеке, расположенной в нежилом крыле святой Берты, сгущалась. Таня вспомнила. «Предание!» Души убитых монахинь, которые были заживо сожжены в монастыре, много сотен лет назад не находят покоя. Она верит в подобную чушь, и все-таки было неприятно. Она поднялась со стула и осмотрелась. Мерцала небольшая лампочка, отбрасывая унылую тень вокруг. Шаги стихли. Таня не слышала ничего, кроме пульсирования крови в ушах. Ей нечего бояться. Она находится в тюрьме, из которой невозможно убежать. Пиа, ты меня слышишь? спросила она. Ответа по-прежнему не было. Таня показалось, что до нее донесся слабый стон. Она бросилась к дальним стеллажам. Ее глазам представилось страшное зрелище. Пия лежала на бетонном полу, прижимая правую руку к груди. Всюду была кровь. Девушка пыталась что-то произнести. Таня наклонилась и взяла Пию за руку. Та, вытянув шею, прошептала обескровленными губами. «Она... Таня, берегись! Я сейчас позову на помощь! Держись!» — крикнула Таня и повернулась, чтобы выбежать из библиотеки, как вдруг заметила Каролину. «Значит, ощущения ее не обманули, именно мулатка проскользнула в библиотеку». Щербато улыбаясь, Каролина стояла напротив Тани. В ее руках был большой самодельный нож, с его лезвия капала кровь. «А вот и я!» — произнесла Каролина и сделала выпад. Таня едва увернулась, и лезвие прошло в нескольких сантиметрах от нее. Муладка сказала, «Ты что думаешь, что я смирилась с тем, что ты запихнула меня в прачечную? Ни за что!» «Что ты сделала с Пей? сказала Полесская. Она видела, что жизнь с каждой секундой оставляет девушку. Каролина знала, куда наносить удар. «Прошу тебя, разреши мне позвать помощь. Она ни в чем не виновата. Если у тебя есть претензии, то только ко мне». Ты разрушила всю мою жизнь! проскрипела зубами Каролина и кинулась на Татьяну. Нож вонзился Тане в руку, она почувствовала резкую боль. Каролина, обезумев, пыталась задушить ее. Полезка отшвырнула мулатку. Та отлетела и ударилась затылком о полку. Книги с грохотом посыпались на пол. Каролина попыталась подняться, нож отскочил в сторону, таня бросилась к нему и хотела завладеть им. Каролина уцепилась за ее ногу. «Я убью тебя!» — проорала она. «Ты не должна жить, Полесская! Я убью тебя, как и твою подружку!» Танины пальцы скользили по бетонному полу. Она не могла схватить нож. Каролина добралась до ее горла и стала душить. Таня попыталась сопротивляться. Однако безумие придавало Мулатке неимоверную силу. Ее скрюченные пальцы с грязными, давно нестриженными ногтями впились в шею. «Ты сдохнешь!» — с триумфом проговорила Каролина. «Я убью тебя, и мне за это ничего не будет!» Перед глазами возникла серая пелена. Таня чувствовала, что через секунду потеряет сознание. Она не имеет права умирать, только не сейчас. Она должна жить! Ее пальцы нащупали стальное лезвие. Из последних сил она нанесла удар. Нож впился в спину мулатки. Каролина, не разжимая пальцы, Вдруг покачнулась и с удивлением посмотрела на Таню. Затем стала медленно оседать. Полеская, натужно кашляя, отшвырнула ее в сторону. Мулатка осела на пол. «Ты меня ранила», — произнесла она. «Что ты со мной сделала? Я...» Она замолчала и тупо уставилась в потолок стекренеющим взором. Руки Тани были в липкой крови. Она подбежала к пие. «Девушка...» изогнувшись в неестественной позе, лежала лицом вниз. Таня бережно подняла ее голову, рот приоткрыт, из него стекает тонкая струйка крови. Пиа! позвала Таня, понимая, что опоздала. «Прошу тебя, не умирай. Ты не имеешь права оставлять меня одну. Тебе осталось совсем немного, Пиа. Ты же спасла мне жизнь. Ты сильная, я знаю!» Веки девушки чуть дернулись, она произнесла «Таня!» Она напала на меня. Она хочет тебя убить. Я позову на помощь». Таня не замечала резкой боли от ножевого ранения, которое нанесла ей Каролина. Она бросилась прочь из библиотеки. Спустя пять минут врачи охраны были на месте. «Что с ней?» — прокричала Таня. Она еле стояла на ногах. Кровь сочилась из раны, в ушах звенела. «К сожалению, она умерла», — сказал, отводя взгляд врач. «Ничего поделать нельзя. Задета артерией. Она истекла кровью». Таня... Оглушенная этой новостью подошла к Пие. Мертвая, она показалась удивительно красивой. Смерть словно разгладила черты ее лица. Таня прикоснулась к ее руке. Она умерла. Еще полчаса назад Пия была жива, и вот она умерла. Полесская знала, что на ее месте должна была оказаться она. Каролина хотела убить именно ее, но судьба распорядилась иначе. Судьба, как обычно, вмешалась в ход событий и приняла собственное решение. «Вторая тоже отдала концы», — сказал, жуя резинку охранник. Он имел в виду Каролину. «Таня даже не взглянула на мулатку, которая сидела, прислонившись спиной к перевернутой книжной полке. «Сделайте же что-нибудь», — обратилась Таня к врачу. «Она не может умереть. Она еще жива». Тот развел руками. «Лучше давайте я окажу вам помощь». «Она умерла, тут нет никаких сомнений». «Даже если бы я был здесь с самого начала, это бы ничего не изменило. Ей сильно досталось, еще бы!» Полоснули по горлу лезвием. Таня опустилась на колени перед пией и взяла в ладони ее голову. Бедная девочка. Она умерла. Таня потеряла сознание. Когда Полесская пришла в себя, то увидела, что находится в тюремной больнице. Как же это ей напоминало историю с Доминикой. Тогда именно Пия спасла ей жизнь. И если бы не храбрая девушка, она давно бы покоилась на забытом богом кладбище в Святой Берте. Таня тихо заплакала. Похороны Пии превратились в настоящую церемонию. Сеор Виль, опасаясь, что если он запретит заключенным принимать в них участие, это приведет к бунту, дал разрешение. С девушкой попрощались все желающие – Таня проводила ее в последний путь. Скромная могила под крестом у подножия скалы, где бьются вечно холодные волны. Днем раньше похоронили Каролину. Следствие, которое еще занималось этим делом, пришло к выводу, что Татьяна Полесская имела право на необходимую самооборону, и поэтому совершенное ей убийство не подпадет под статьи Уголовного кодекса княжества. Дул пронзительный холодный ветер, Директор тюрьмы разрешил только Тане остаться на кладбище. Она была еще крайне слаба. Каролина вонзила нож глубоко, но, к счастью, не задела важных органов. Таня посмотрела в серо-голубое небо. Надвигалась непогода. Свинцовые волны вздымались в заливе и с разбега обрушивались на гигантские валуны, которые усеяли берег. Вот она, свобода, всего в нескольких шагах. На душе было ужасно тоскливо. Таня посмотрела на простой деревянный гроб, в котором покоилась Пия. Она помогла одеть ее. Таня настояла, чтобы девушку погребли не в тюремной форме, а в красивом платье. Она так мечтала купить шикарное вечернее платье, когда выйдет из тюрьмы, и вот она умерла. Гроб с легким скрежетом опустился в могилу. Надзиратели быстро забросали его землей. Обыкновенный металлический крест... Табличка с датой рождения и смерти. Ей было двадцать Таня запрокинула голову. Она подошла к могиле и опустилась перед ней, взяла в ладонь горсть земли. Холод, казалось, проникал ей в душу. Вот она и осталась совершенно одна. Таня перевела взгляд на Бертран. Княжества не было видно. Туман и тучи заволокли его. Пошел снег который грозил скоро перерасти в настоящую бурю. Таня приняла решение. Она обязательно убежит из святой Берты. И она отомстит всем, кто бросил ее сюда. Ей совершенно не было жаль Каролину. Разве она могла представить когда-то, что сможет убить? Она защищала свою жизнь. Она имела на это право. У нее есть право и на месть. Одному за другим... Каждому, кто причастен к тому, что она попала в святую Берту. Таня не подозревала, что может быть такой безжалостной. Ледяной ветер бросил ей в лицо горсть мелкого града. Таня поднялась. Ей пора. Пиа нашла вечное успокоение на кладбище. Она же не имеет права сдаваться ради себя самой. Рано или поздно она выберется из святой Берты. Она пошла прочь, даже не оглянувшись. Той ночью она не смогла заснуть. Прошло полтора года, Таню постигла новая утрата. Как и предсказывали врачи, пробил час Луизы. Старуха ослабилась каждым днем. Последние два месяца она провела в больнице, где за ней ухаживала Таня. Монтичелли ничего не понимала, только шептала разрозненные слова, цеплялась за Танину руку и блаженно улыбалась. Она уже не помнила, как ее зовут и где она находится. Иногда прорывались воспоминания из прошлой жизни. Она звала мужа или дочь. Тане было больно смотреть на то, как с каждым часом Луиза переходит в вечность. Она слабела, лекарства не помогали. Она и без того худая превратилась в скелет, обтянутый пергаментной кожей. Она уже не могла нормально питаться, пришлось применять капельницы, И вот настал последний день. Луиза находилась в забытье, изредка просыпаясь и произнося невнятные фразы. Таня сидела около нее, держа за холодеющую руку. Пальцы старухи коченели. Она изредка вскрикивала и открывала глаза, в которых не светилось ничего, кроме пустоты. Врач сказал, что неминуемое должно произойти из часа на час. Таня поправила Луизе всклокоченные седые волосы. Старуха вдруг схватила ее за руку и произнесла, «Таня, помни, я подарила тебе все, все деньги твои, счет на предъявителя, драгоценности в подвале, ты для меня дочь, Библия, не забудь о ней». Таня знала, что Луиза может приходить в себя, но ей показалось, что на какое-то мгновение старуха обрела прежний ум и память, однако это было иллюзией. Взор снова потух, пальцы ослабели. Через два часа, около полуночи, Таня увидела, что Луиза больше не шевелится. Она позвала врача. Тут равнодушно констатировал, что Луиза Монтичелли скончалась. «Это был для нее наилучший выход», — сказал он. Таня не терпела, когда смерть называли наилучшим выходом. Так могут говорить только те, кто ни разу не оказывался на грани жизни и, и на бытия. А может быть, он прав? Она вспомнила яркий свет и блестящую воронку, которая затягивала ее, когда она умирала в карцере. Ей было так хорошо, но нет, она будет жить. Хотя бы ради того, чтобы бежать из святой Берты. Таня знала, что это превратилось в навязчивую идею, но она рано или поздно сделает это. Луизу, как и Пию, погребли на тюремном кладбище. От старухи осталось несколько вещей и Библия, которую она никогда не выпускала из рук. Таня помнила, что Монтичелли подарила Библию ей. Она решила, что правильнее всего будет, если Святое Писание попадет в библиотеку. Некоторые женщины, оказавшись за решеткой, открывали для себя религию. Таня, сколько не пыталась вчитаться в мудрые тексты, которые проповедовали смирение и добродетель, никак не могла согласиться с тем, что месть — недостойное занятие. Месть — это единственное, что дает ей вкус жизни, что позволяет ей существовать дальше. Она принесла Библию в библиотеку. Как обычно, пришли новые журналы. Таня каталогизировала их в полном одиночестве. Главная библиотекарша давно отошла от дел, перепоручив Полеской все обязанности. Раньше ей помогала Пиа, но Таня давно смирилась с тем, что та умерла. Но все же она больше никогда не посещала ее могилу, она не могла без слез смотреть на простой крест, венчающий могилу ее подруги. Таня занялась библиотечными делами. Она знала, что работа отвлекает и успокаивает. Наконец, очередь дошла и до Библии. Старинное, дорогое издание, хотя и изрядно потрепанное, Луиза как-то обмолвилась, что эта книга принадлежала еще и ее прабабке. «Вполне возможно, скорее всего, это издание середины XIX века». Она раскрыла Библию и вчиталась. Заключенные давно отправились в постели. На Тане общие правила не распространялись. Она смогла выторговать эту привилегию у мсье Орвиля. Тот после истории с Доминикой и бешеной популярности библиотеки благоволил к ней и позволял небольшое послабление в режиме. Таня ими дорожила» разумно полагая, что когда настанет момент бежать, она сможет ими воспользоваться. Директору тюрьмы нравилось, что Полесская допоздна работает в библиотеке, совершенствуя ее с каждым разом. Он с удовольствием принимал награды и выслушивал похвалы от зарубежных коллег по цеху, которые посещали святую Берту. Таня Полеская была гордостью тюрьмы. Орвилю нравилось и то, что она не зазналась, несмотря на свое знакомство с великим князем не организовывала банды группировок, а работала в тиши библиотеке к вящей славе святой Берты. Он и не подозревал, что Таня разрабатывает план побега. Впрочем, он, как и все, кто работал в краснокирпичной тюрьме на скале в бухте, был уверен, бежать из Святой Берты невозможно, только безумец может строить такие планы. Таня была как раз из их числа. Полесская открыла форзац Библии, Так и есть, книга принадлежала четырем поколениям. прабабке, бабке, матери Луизы и самой Монтичелли. Пожелтевшие страницы, кожаный переплет. Таня заметила, что Библия нуждается в небольшом ремонте. Она давно освоила переплетное дело. Под обложкой что-то хрустнуло. Таня зацепила ногтями небольшой листок. Любовная записка или письмо. Она вытащила серый лист, который покоился в переплете. Кто-то много лет назад спрятал его, а Таня нашла. Она отложила его в сторону. Она вспомнила о находке через несколько дней, когда разбирала на столе. Таня смяла листок и чуть было не бросила его в корзину, но любопытство взяло верх. Все же, что там может быть? Если Луиза подарила ей Библию, то она не будет против того, что Таня прочтет это послание. Полесская развернула листок. Желтая бумага хрустнула в ее руке. Она вчиталась. Потребовалось несколько минут, чтобы Таня осмыслила то, что увидела. Луиза не обманывала, когда хотела подарить ей миллион. На листке были записаны несколько счетов на предъявителя, в банках, коды депонариев и подробный план старинного особняка на улице Клерма, 11, в Бертране. Таня вспомнила. Луиза что-то говорила о спрятанных в подвале дома драгоценностях. Старуха не шутила. На крошечном листке пищей бумаги были скрупулезно перечислены места, где сеньор Монтичелли, супруг Луизы, которого она отравила мышьяком, держал деньги. Свои собственные деньги, добытые неправедным мафиозным трудом. Таня постаралась удержать в голове цифры. Только напротив одного из счетов в швейцарском банке стояла сумма 27 миллионов долларов. 27 миллионов долларов! И эти деньги лишь на одном из тайных счетов покойного сеньора Монтичелли. А сколько же у него всего денег? Судя по всему, мафиозный босс не бедствовал. Таня могла только догадываться о том, какими богатствами он обладал на самом деле. И эти деньги никому не принадлежат. Впрочем, так ли это? Луиза подарила ей Библию, в которой находится путь к несметным сокровищам. Таня вначале подумала, что это розыгрыш или ошибка, но потом, сопоставив детали, поняла. Луиза, медленно сходившая с ума, помнила, что у нее есть деньги. Может быть, когда она только попала в Святую Берту, Монтечели, еще рассчитывала выйти на свободу. Может быть, она и не знала об этих деньгах, а записка принадлежала ее мужу. Хотя нет, Таня вспомнила, как Луиза говорила о зарытых в подвале драгоценностях. «И все это принадлежит ей?» Таня решила, что это именно так. Или она должна пойти к мсье Урвилю и доложить ему о находке. Деньги, скорее всего, конфискует государство. Великий князь будет крайне признателен Тане за то, что казна крошечного княжества обогатится на многие миллионы, но ведь это подарок судьбы. Таня уже не раз ломала голову над тем, что она будет делать, когда окажется на свободе. Если она хочет мстить, то потребуются деньги» деньги, которых у нее нет. И вот теперь, словно вняв ее молитвам, некто или нечто услышало ее и послало щедрый подарок. Но это деньги мафии. Наверняка Мантечелли заработал их на крови, убийствах, грабежах и наркотиках. Возьми она деньги и окажется соучастницей этих жутких преступлений. Имеет ли она на это право? Потребовалось всего несколько секунд, чтобы принять решение. Да, она имеет право. На нее обрушилось слишком много бед. Она заслуживает подарка. Луиза подарила ей Библию и дала тем самым ключ к богатству. У нее есть деньги, но нет самого главного — свободы. И пока она не окажется на свободе, она не сможет воспользоваться средствами сеньора Монтичелли». Значит, нужно как можно быстрее выбираться из святой Берты. Будь у нее на руках хотя бы малая часть суммы, ей бы пришлось легче. Надзиратели всегда охочи до денег, особенно когда они измеряются в миллионах. Но Таня никому не собиралась раскрывать секрет Луизы. Она сама выберется из святой Берты. Весь вопрос «когда». Мне понадобится несколько лет, сказала она сама себе, и ошиблась. Чтобы выбраться на свободу, Тане потребовалось еще двенадцать долгих лет. Она знала, что путь будет нелегким, ей нужно преодолеть столько препятствий, и она их преодолеет. Она испробовала все средства и пришла к выводу, что нужно полагаться исключительно на счастливый случай. Он рано или поздно наступит. Таня давно выучила наизусть каждую букву, каждую цифру в записке, которую она обнаружила в Библии. Она знала это как «Отче наш». Счастливый случай представился только летом 1997 года. К тому времени в Святой Берте сменилось два директора. Месье Орвиль ушел на пенсию в 1990 а его преемник неожиданно скончался от инфаркта полутора годами позже. В Святой Берте настала новая эра, эра Розамунда Великолепной, первой в истории Бертрана женщины, которая возглавила государственную тюрьму. Молодая, ей едва исполнилось 32 Энергичная, готовая к реформам и переменам, при этом фотогеничная и не боящаяся общения с прессой, Разамун достала настоящим идолом масс. Она умела убеждать и вести переговоры. Татьяна к тому времени почти потеряла надежду. Судьба, казалось, забыла о ней. Это как жестокая насмешка. Она — обладательница несметных богатств, однако не имеет возможности ими воспользоваться. Когда прошло ровно пять лет с того момента, как Таня оказалась в Святой Берте, она даже подумала о том, что лучше и проще всего сигануть головой вниз, со скалы прямо в море. И все же она смогла побороть это искушение. Она не признает себя побежденной. Когда минуло десять лет, она, смотрясь в зеркало, заметила первые седые волосы. Она попала сюда девчонкой, и вот незаметно подкралась старость. Таня испугалась. Она просидела ровно треть срока, оставалось еще двадцать лет. Но все эти годы она жила надеждой, слабый огонек, который мерцал в ее душе. А если надежда исчезнет, хватит ли у нее сил оставаться в Святой Берте и дальше? Она вспомнила слова, которые произнес Клод Нуэль во время их встречи. «Отчаяние — самый страшный грех, надо уметь ждать. Нельзя требовать от жизни сиюминутных решений проблемы». Но слишком затянулось ожидание. Она превратится в старуху, когда выйдет из тюрьмы. И выйдет ли вообще?»